Но, наконец, Линли услышал слова Нэн Мэйден. Услышал и окончательно все понял. «Вы знали о ней», — сказал он. «Вы знали». И зияющая пропасть ответственности разверзлась перед ним, когда он увидел, какую роль сыграл в бессмысленной смерти Энди Мэйдена. Я проследил за ним. сказал Мэтью Кинграйдер. Его доставили в комнату для допросов, где усадили за покрытый пластиком стол. Напротив него сидели Барбара хейверс и Уинстон Нката. Между ними на краю стола крутился магнитофон, записывая ответы. Кинграйдер был совершенно сражен своим нынешним положением. Его будущее решили обнаруженная кожаная куртка и кедровая щепка в ране одной из жертв, и он, очевидно, настроился на пересмотр неприятной реальности приведшие его к данной ситуации эти ужасные улики в купе с мрачной перспективой заметно изменили его настроение после привода в комнату для допросов мстительная ярость которая отличала его поведение в театре азанкур сменилась опустошенной покорностью пришедшего с повинной преступника невыразительным голосом он рассказал начало всей этой истории поведал о предпосылках поразивших обиду и подтолкнувших его к идее шантажировать собственного отца. Дэвид Кинграйдер, владевший таким богатством, что понадобилось нанять целый отдел счетоводов для отслеживания своевременного поступления его доходов, решил завещать свое состояние в фонд помощи творческим личностям и не оставил ни пенни родным детям. Один из его детей, дочь, приняла условия завещания Кинграйдера Со смирением и осознала, что бессмысленно возражать против его действий. Другой отпрыск Мэтью начал искать выход из бедственной ситуации. «Папа понятия не имел, что я давно знал о существовании рукописи Гамлета», — поведал Мэтью полицейским. Он не мог знать, поскольку давно был разведен с нашей матерью, когда Майкл написал эту рок-оперу, и даже не знал, что Майкл поддерживал связь с нами. На самом деле Майкл Чандлер — сделал для меня куда больше, чем родной отец. Он играл мне эту оперу частями, когда заезжал к нам в гости на зимних каникулах или в выходные дни. Тогда он не был женат, но ему хотелось иметь сына, и я был счастлив предоставить ему роль моего отца. Дэвид Кинграйдер не думал, что постановка Гамлета будет иметь успех, поэтому, когда Майкл Чандлер закончил эту рок-оперу лет двадцать назад, партнеры сдали ее в архив. Там она и пребывала. пылилась среди памятных предметов совместного творчества Кинграйдера и Чандлера в кабинетах «Кинграйдер Продакшн» в Сохо. А когда вдруг Дэвид Кинграйдер представил ее как свое новейшее сочинение, Мэттью не только сразу узнал стихи и музыку, но и понял, что эта постановка является для его отца последней попыткой спасти репутацию, сильно подорванную, двумя предыдущими дорогостоящими провалами. где он выступал в качестве самостоятельного автора после того, как его давний партнер утонул. Мэттью пришлось очень постараться, чтобы найти оригинал оперы, и когда он завладел им, то понял, как может заработать. Его отец не знал, у кого остался оригинал. Любой из служащих в студии мог стащить его из архивных папок, если бы знал, что искать. И поскольку его репутация была... Главное для него, то он готов был заплатить любые деньги, чтобы вернуть ноты обратно. Тем самым Мэтью мог получить то наследство, которого лишало его отцовское завещание.